Глава 32. Еще один неожиданный успех. Выстрел заставил меня оторваться от того, чем занимался безухий траппер. Повернувшись, я увидел плывущее над прерией голубое облачко дыма. Но в кого стреляли, не понял. Тридцать или сорок охотников окружили рощу и теперь сидели верхом, образовав неправильную окружность они были еще на некотором расстоянии от рощи за пределами досягаемости стрелой ружья они держали наготове и кричали друг другу невероятно чтобы дикарь был один несомненно в чаще скрываются его товарищи но много их быть не может роща небольшая больше десяти человек в ней не скроются а острые взгляды всадников пронзали ее во всех направлениях. Они напомнили мне охотников, ожидающих, когда выскочит добыча. Но, о боже! Это добыча — люди! Ужасное зрелище. Я посмотрел на Сигена, думая, что он может вмешаться и прекратить эту варварскую облаву. Он заметил мой вопросительный взгляд и отвернулся. Я подумал, что он стыдится того, чем заняты его люди, но убийство или пленение индейцев, которые могут скрываться в роще, стало совершенно необходимым, и я знал, что на мои протесты никто не обратит внимания. А что касается самих охотников, то они надо мной посмеются. Это их забава, их профессия. Я уверен, что в этот момент у них такие чувства, словно они выгоняют из берлоги медведя. Возможно, они были чуть более напряжены и, конечно, нисколько не настроены на милосердие. Я остановил лошадь и с болезненным ощущением ждал развязки этой свирепой драмы. «Воё, ирландец, что ты видел?» — спросил один из мексиканцев у барни. «Теперь я видел, что стрелял именно ирландец». «Краснокожего», — ответил Барни. «Может, увидел свою тень в воде?» — насмешливо спросил один охотник. «А может, это был дьявол, а, Барни?» «По правде сказать, друзья, очень похоже было на дьявола, но я его убил». «Ха-ха! Барни убил дьявола! Ха-ха! «Черт побери!» — воскликнул трапер, пришпоривая лошади, направляясь к роще. «Ничего этот придурок не видел. Рискну!» «Стой, друг!» — крикнул ему Гэри. «Будем действовать безопасней. Рыжий прав. Там индеец в зарослях, даже если он его не видел. Этот скунс не мог быть один. Я попробую по-другому». Молодой траппер спешился и повернул свою лошадь боком к кустам. Держась с другой стороны... Он повел лошадь по спирали, постепенно сужая ее. Его тело оставалось скрытым, и только голова виднелась над лукой седла, на которую он положил заряженные и готовые к стрельбе ружье. Наблюдая за его действиями, еще несколько охотников спешились и последовали его примеру. В глубокой тишине они сокращали свои круги вскоре они оказались совсем близко к роще, но по прежнему оттуда не вылетали стрелы. может там никого нет кажется так и охотники бесстрашно углубились в рощу. я продолжал возбужденно ждать и уже начал надеяться что в кустах никого нет. прислушивался к каждому звуку слышал треск ветвей и голоса людей. Потом снова наступило молчание. Затем неожиданные восклицания. «Мертвый краснокожий! Ура, барни!» Пуля барни пробила его насквозь. «Здорово, старина, голубой мундир! Иди сюда и сам посмотри, что сделал!» Остальные вместе с бывшим солдатом проехали вперед к роще. Я медленно двинулся за ними. Подъехав, я увидел, что они тащат на открытое место тело индейца, такого же обнаженного дикаря, как первый. Он был мертв, и они готовились снимать с него скальп. «Иди сюда, барни!» — со смехом крикнул один из охотников. «Волосы твои! Почему бы тебе самому их не снять?» «Моих, говоришь?» — спросил барни у этого охотника. «Конечно, ты его убил. Они твои по праву». «И они стоят пятьдесят долларов?» «Точно! Как пшеница!» «Слушай, друг, а не срежешь ли их для меня?» «С радостью!» — ответил охотник, подражая акценту Барни. Снял скальп и протянул ирландцу. Барни взял этот отвратительный трофей, и мне показалось, что он не очень им гордится. «Бедный кельт!» Он мог быть виновен во многих нарушениях жизни казармы, но было совершенно очевидно, что человеческую кровь он пролил впервые. Теперь охотники спешились и продолжали прочесывать заросли. Искали тщательно, потому что оставалась нерешенной одна загадка. Был обнаружен лишний лук, то есть третий, и с ним колчан полный стрел. «Где его хозяин? Может, сбежал из рощи, пока люди собирались вокруг туш бизонов?» «Это возможно, хотя маловероятно. Однако охотники знали, что эти дикари бегают скорее как антилопы, как зайцы, а не как люди, и он мог сбежать из Чепарели. «Если этот индеец сбежал, — сказал Герри, у нас нет времени даже на разделку этих туш». Его племя должно быть в двадцати милях отсюда. «Посмотрите вывах, ближе к воде», — приказал предводитель отряда. В ручье был омут. Вода в нем мутная, и он окружен следами бизонов. С одной стороны вода была глубокая. Здесь ивы наклонялись и нависали над водой. Несколько человек прошли туда и стали прощупывать дно копьями и стволами ружей. Старый Рюб подошел вместе с другими и стоял зубами, доставая пробку из своего порохового рога. Очевидно, хотел перезарядить ружье. Его маленькие темные глаза непрерывно смотрели по сторонам вокруг него и на воду. Казалось, ему пришла в голову неожиданная мысль. Он сунул пробку назад, схватил за руку ирландца, который стоял с ним рядом, и тихо и торопливо сказал «Барни, дай мне твое ружье! Быстрей!» Барни немедленно отдал свое ружье и взял пустое, которое сунул ему старый траппер. Рюб схватил мушкет и несколько секунд стоял, словно собирался выстрелить в воду. Неожиданно он повернулся и, направив ружье вверх, выстрелил в густую листву. Последовал громкий крик. Тяжелое тело падало с треском, ломая ветки, и ударилось о землю у моих ног. Теплые капли брызнули мне в глаза, заставив поморщиться. Это была кровь. Она меня ослепила. Я потер глаза, чтобы прочистить их. Я слышал, как из всех сторон рощи бегут люди. Когда прочистил глаза, успел увидеть как скрывается в листве обнаженный дикарь. Промахнулся, воскликнул траппер. «К дьяволу солдатское ружье!» — добавил он, швыряя на землю мушкет и доставая нож. Я пошел за остальными. Когда проходил через кусты, услышал несколько выстрелов. Выбравшись из рощи, я увидел индейца. Он был на ногах и бежал со скоростью антилопы. Бежал не по прямой линии, а зигзагами, прыгая из стороны в сторону, чтобы преследователи не могли прицелиться. Стрельба продолжалась, но никто не попал. Во всяком случае, на его беге это не сказывалось. На его коричневом теле видна была кровь, но она не задерживала его бег. Я подумал, что у него нет шансов спастись, но сам не собирался стрелять в такую цель поэтому оставался среди кустов, заслоняясь листвой и продолжая наблюдать за погоней. Кое-кто из охотников продолжал гнаться пешком, другие, более сообразительные, бросились к лошадям. Лошади оказались на другом краю рощи, все за исключением кобылы Рюба. Она послась там, где он спешился, среди убитых бизонов, и прямо на линии погони. Когда дикарь приблизился к ней, ему, по-видимому, в голову пришла мысль, и, отклонившись от своего курса, он вырвал колышек, к которому была привязана лошадь, с ловкостью гаучо свернул лассо и прыгнул на спину лошади. Идея была хорошая, но тут индейцу не повезло. Не успел он коснуться седла, как послышался своеобразный звук, хорошо различимый среди всего шума. Это крикнул безухий траппер. Мустанг узнал его голос, и вместо того, чтобы подчиниться приказу всадника и бежать вперед, резко повернулся и галопом поскакал назад. В этот момент выстрел, нацеленный во всадника, задел кобылу, и она, прижав уши, громко заржав, начала прыгать так, что все ее ноги словно одновременно зависали в воздухе. Индеец попытался спрыгнуть с седла, но прыжки лошади на какое-то время лишили его равновесия. Наконец он сумел продвинуться вперед и спиной упал на землю. И прежде чем смог встать, подскакал мексиканец и копьем приколол его к земле. Последовали многочисленные проклятия, в которых главную роль играл Рюб. Вообще вся сцена принадлежала ему. Он проклинал солдатское ружье. Старый траппер бронился из-за раны своей лошади, предавая анафеме кривоглазых новичков. Однако «Мустанг» не получил серьезные раны. Когда это было установлено, взрыв проклятий со стороны хозяина лошади прекратился, перешел в глухое ворчание. Потом Рюб совсем замолчал. Никаких признаков других индейцев по соседству не было, и охотники поспешили удовлетворить свой голод. Разожгли костры, и обильный обед из мяса бизонов оказал нужные действия. После еды посовещались. Согласились, что нужно двигаться к старой миссии. Было известно, что до нее не больше десяти миль. Там можно было защититься от нападения племени, к которому принадлежали три индейца. Опасались, что они выйдут на наш след и смогут напасть на нас до того, как мы покинем развалины. Бизонов освежевали, мясо упаковали, и мы вдоль ручья направились к миссии.